Глава 5. Ларисинья сидела на деревянном крылечке сарая, в котором находилась Вертара, ожидая назначенного часа, чтобы прокатиться. Пусть лошадь пока отдыхает, а через час они вместе помчатся на Голубое озеро. Это ей не спится из-за присутствия жениха на территориях золотых драконов, а животному нужно отдыхать. Она всю ночь промучилась, уснув лишь на несколько часов. И сейчас девушка смотрела на рассвет, наслаждаясь творением магии гельдорга стараясь не думать о лишнем, но таком беспокойном. Солнце поднялось, и горизонт окрасился в ярко-оранжевый цвет, переливаясь разными линиями непривычных мерцающих оттенков. Через некоторое время небо вспыхнуло, и тут же пошли зеленовато-фиолетовые волны, превращая небо в невероятное полотно изящного искусства. Через мгновение краски смешались, окрашивая небо в сиреневый цвет. Девушка восхищалась необыкновенной красотой, считая, что природа, земля и животные достоинство этого мира, а остальное приносит только боль. Вдохнув свежий воздух, почувствовала тонкий нежный аромат гертратов, маленьких белоснежных цветов, удивляющих своей шелковистостью и чистотой. Такая красота у драконов, к сожалению, не росла только на территориях диких гиборгов, где она один раз была с отцом по долгу королевских кровей. Золотоволосая принцесса была так поражена этим необыкновенным великолепием, что навсегда полюбила эти чудесные цветы всем сердцем. Даже рисовала картины, чтобы любоваться на них хотя бы в таком виде. Вновь принюхавшись, она мгновенно соскочила и пошла в обход двора, где находился маленький палисадник, в котором она создала зеленый парк, состоящий из сиреневых елей. В маленький прекрасный уголок никто не заходил, как, впрочем, и во всю закрытую часть старой башни. Девушка вздохнула, лишний раз напомнила себе, что она здесь пленница, но искренне надеялась это исправить, как только истечет срок клятвы. Увидев что-то нежнейшее белое, бросилась к елям, поднимая колючие ветки снизу, пораженно вглядываясь в прекрасные бутоны ароматных дивных цветов. Счастливая улыбка расцвела на прекрасных нежно-розовых губах девушки, и, осторожно опустив руку, она слегка прикоснулась к лепесткам, не веря в такое чудо. Приятный звонкий смех раздался в маленьком прекрасном палисаднике темного надменного дворца золотых драконов, озаряя его светом. Девушка заворожно смотрела на гертарды и боялась, что они исчезнут. Загадочно улыбалась, поджав ноги под себя, сняв тонкую обувку, желая чувствовать прохладу земли и щекочущий шелест травы. Улыбка ушла, как только Ларисинья почувствовала магию в воздухе. Непонимающе оглянулась, но ничего не увидела. Провела рукой по траве, шепча заветные слова, и в ту же секунду замерла, наблюдая. Трава зашелестела. Ветерка не было, и через время земля стала подниматься, направляясь в сторону ограждения. Достигнув приличной высоты, тут же осыпалась, теряя магию девушки. Ларисиня нахмурилась и медленно поднялась с земли, не зная, как понимать случившееся. «Если там что-то и есть, то очень сильное». девушка закусила губу и вновь направила свой взор к цветку случайно краем глаза заметив еще что то белое только под другой елью мгновенно позабыв обо всем подходила к каждой улыбаясь шире так как под деревьями росли прекрасные цветы осторожно присев у последней ели лоресенья ахнула увидев что цветок не белого цвета а розового. такого даже у геборгов нет Девушка пораженно выдохнула и потрогала маленькие бархатистые лепесточки, надеясь, что это все как сон не растает.